12. «Почему ты уверен, что еще не мертв?» Этот вопрос снова и снова возникал в его голове в течение следующих дней, когда ливень вновь сменился туманом. Земля пропиталась влагой, и выжившие иногда оказывались по щиколотку в воде. В конце концов, они нашли ручей, а вернее поток, расширенный паводком. Мари приняла решение идти вдоль него. Пастор стал лучше управляться со своим костылем, и пенитанц восприняла это как предлог, чтобы восстановить некоторую дистанцию между ней и отцом. Выдерживая суровый взгляд Ифраима, Габриэль шел недалеко от нее. Почти всегда Пенни прижимала к корсажу одну из тех куколок из травы и веток, которые делала по вечерам у костра. Она клала их в сумку, которую нашла после крушения в первый день глубокий кожаный мешок, казавшийся слишком большим для нее. Жустиньен спрашивал себя, сколько этих странных персонажей уже находится там, внутри. Чаще всего Венер замыкал шествие. Он избегал Жустиньена и почти не разговаривал с ним. Зато все так же оберегал Габриэля. Иногда помогал ему пересечь упавшие на пути деревья, крепкие стволы с корнями, ослабленными недавними ливнями, пласты осыпавшейся земли. Поскольку дождей стало меньше, ботаник снова взялся за свой гербарий. Иногда посылал Габриэля доставать для него в высоких ветвях бледно-зеленые лишайники, так напоминавшие ведьмины лохмотья, странные призраки растений. «Почему ты уверен, что еще не мертв?» Жустиньен однажды уже задавался этим вопросом по прибытии в Париж. Он хотел убедиться, что все еще жив, Стремился забыть все, что оставил позади. Играл в карты, пока глаза не стало жечь от напряжения. Пил, пока не потерял вкус соли и ила на своем небе. И так забыл имя того, кого оставил в Британии. Он засыпал, только когда валился с ног от усталости. Во всяком случае, он был жив. Погруженный в бесконечную городскую суету, Жустиньен упивался этой уверенностью. Но порой... Когда в предрассветный час возвращался узкими улочками, пряча свой атласный наряд под плащом из грубой шерсти, ему вдруг казалось, что где-то вдали он видит. Этот знакомый силуэт, отголосок прошлого, почти что призрак в толпе, размытый сумерками. Они так долго ходили вместе, что присутствие другого рядом стало для Жустиньена чем-то привычным. Поэтому первое время, по прибытии в Париж, молодой дворянин даже рефлекторно оборачивался, чтобы что-то сказать ему. Жустиньен все еще верил, что увидит его, почувствует рядом с собой. Однако всякий раз это оказывался не он, а какой-то утренний прохожий. Конечно, это и не мог быть он, потому что он был мертв. А Жустиньен жив. И каждый день, каждую ночь, пока усталость или алкоголь не отключали его сознание, Он старался убедить себя, что все еще жив. Поток нес рядом камни, заглушая их шаги. Мария напрягала слух, а Жустиньен держал в руке гарпун. Но до сих пор волк из той ночи никак не проявлял себя. Не сговариваясь, они оба решили не рассказывать об этом остальным. Жустиньен почему-то был уверен, что так будет разумнее. Эта тайна, между тем, вовлекла их новый тайный сговор. Несомненно, она давала им преимущество, хотя Жустиньен с трудом понимал, какое именно. Лес, казалось, молчал, ревниво скрывая свои тайны в тумане. Время от времени им попадался один из рисунков, вырезанных на стволах деревьев. Женщина, охваченная пламенем. Охотиться стало сложнее, дичь пряталась, а запасы пуль и пороха подходили к концу. Мари начала себя ограничивать. Венер прятал взгляд за темными очками, но его черты, с каждым днем становившиеся все более резкими, выдавали сильное истощение. Даже во сне ботаник казался голодным, а проснувшись, готов был съесть больше, чем все остальные вместе взятые. Два или три раза Жустиньен заставал его жующим кору, а свои ногти он прогрызал до крови. Бесконечный поход, усталость, туман, Что-то на этом острове в этой экспедиции постепенно выводило их за пределы человечности, как этот дух Вендига, о котором Мари говорила ему. Венер растворился в собственном голоде. Вина пастора побуждала его сдирать с себя кожу. Мари с каждым днем все сильнее напоминала тень. Габриэль казался все более опустошенным, а Пенни... Однажды утром, выйдя из лагеря, чтобы справить нужду, Жустиньен удивил танцующую Пенни. Она скинула ботинки, и ее босые ноги топтали промокший мох, поднимая брызги. Она вполне могла поскользнуться на мокрой подстилке, но ее шаг был уверенным, а удары пяток — мощными. На этот раз Габриэля рядом не оказалась, и некому было восхищаться девушкой. Единственными зрителями ее танца были куклы из веток, расставленные по кругу. Бесстрастная. Лишённое эмоций лицо выражало пугающее спокойствие. Жустиньен стоял завороженный, не в силах оторвать глаз от этого зрелища. В серых, отцветах начинался день, призрачное солнце пробивалось сквозь туман. Ступни пенетанс содрали мох, обнажив грунт. Перегной прилип к роговевшей коже. Потрёпанные края юбок, тяжелые от грязи, ритмично листали по лодыжкам. Лес вокруг Пенни словно затаил дыхание. День пробуждался по ее воле. Солнце за завесой облаков следовало за ее шагами. Когда она замерла и открыла глаза, ее радужки имели тот же мутно-серый цвет, что и туман. Она подошла к своим куклам-зрителям, и ее взгляд стал зловещим. Жустиньен вздрогнул, сам не зная почему. Резким движением она достала из кармана трутовое огниво, вероятно, украденная у отца, и подожгла одну из кукол. Это было абсурдно, но внутренности Жустиньена сжались, будто он стал свидетелем казни, а не сожжения каких-то прутиков. Где-то рядом раздался пронзительный крик, полуприглушенный туманом. Он походил на человеческий вопль, но, скорее всего, принадлежал какой-то хищной птице. Пламя отражалось в серых радужках девушки, губы ее были сжаты. Лицо выражало решимость. Только слезы собрались в уголках глаз, но это можно было объяснить жаром. Они продолжили свой путь вдоль ручья. Пенни шла позади на некотором расстоянии от отца, и в ее походке в тот день было что-то танцевальное, а растрепанные светлые локоны свободно выбивались из-под строгого и невероятно грязного белого чепца. В конце процессии Венер тихим голосом рассказывал Габриэлю о различных видах растений и деревьев, которые встречались им на пути. Подросток почти не реагировал на эти уроки. Чаще всего он просто смотрел на учителя большими, ничего не выражающими глазами. После полудня Жустиньен задумался, как следует расценивать эти лекции. То ли Венер действительно обладает терпением, достойным восхищения, То ли ботаник тешит себя иллюзиями относительно способностей ученика, то ли эта добровольно принятая роль учителя отвлекает его от голода. Дождь закончился, и в воздухе появились насекомые, наполняя туман своим жужжанием. Лес всегда был одним и тем же, и всегда менялся. Мари, возглавлявшая поход, стала еще больше походить на смерть, а священник, шедший за ней, нервно вытирал руки о куртку. Прошел почти час с тех пор, как вновь началась изморозь, когда Мари шагнула вперед с поднятой рукой и сделала знак всем замолчать. Жустеньен напряг слух и услышал треск на другом берегу потока. Звуки становились все громче. Гигантский ствол, похожий на огромную чернильную линию, возник из тумана и тут же рухнул прямо на головы отряда. Мари покатилась вперед. Ифраим же оказался прямо на пути дерева, и Пенни с громким криком бросилась к нему. Жустиньен отпрыгнул назад. Дерево, красавец-бук с густой листвой, скрывал от него остальную часть сцены. Удар эхом разнесся сквозь туман. Со всех сторон полетели листья. Потом все успокоилось. Жустиньен шагнул вперед. Сначала он увидел Пенни, которая стояла очень прямо возле ствола. Ее чепчик упал на шею, обнажив длинные светлые волосы. Жустиньен обошел толстую ветку и, наконец, увидел пастора, лежащего у ног дочери. «Где-то в тумане!» — крикнула полярная сова. Из-за дерева раздался голос Мари. «Все целы?» «Все в порядке, да!» — крикнул Жустиньен, сложив руки рупором. Венер опустился на колени у изголовья пастора. «С вами все хорошо?» «Нет, я...» Я думаю, заикаясь проговорил Ифраим с бледным, как свечной воск лицом. Мария ловко перемахнула через ствол, чтобы присоединиться к ним. А ваша нога, преподобный? спросила она. В порядке, извивительно ответил Ифраим. Я смогу ходить, если именно это вас беспокоит. Или, возможно, вы предпочли бы бросить меня здесь? Никто не говорит. О, дипломатично вмешался Венер. Но пастор резко прервал его, обращаясь к путешественнице. «Я знаю, что она сказала обо мне». Он взял костыль, поднялся на ноги, стиснув зубы и продолжил. «Полукровка была бы рада избавиться от меня. И она...» — он указал пальцем, испачканным в земле, на пенитанс. «Моя собственная дочь толкнула меня под это дерево». Глаза Пенни расширились. Ужас исказил ее лицо. «Я...» «Я оттащила тебя назад!» — воскликнула она. «Я хотела спасти тебя!» Пастор сухо усмехнулся. «Только ли по своей воле ты совершаешь поступки, когда твоими действиями управляет дьявол? Тебе нравится позволять нечистой силе завладевать тобой? Пытаешься ли ты сопротивляться?» Он был в ярости, и его бледная кожа покрылась розовыми пятнами. «Довольно!» — воскликнул Венер. — Я больше не могу терпеть эти глупые суеверия. Оставьте этого ребенка в покое. Он встал между отцом и дочерью, раскинув руки, а длинная бахрома его пальто развивалась под дождем. — Вы не понимаете, — бросил пастор в ответ. — Вы не знаете. Он снова указал на свою дочь. Она стояла все так же прямо, не пытаясь убежать или укрыться в чьих-то объятиях. Только ее дрожь становилась все сильнее, и Жустиньену на мгновение показалось, будто сама земля трясется у нее под ногами, и вода в потоке позади нее еще сильнее бурлит. Ифраим оглядел группу. В его темных радужках снова появился лихорадочный блеск, тот самый, который уже удивил Жустиньена, когда священник говорил с ним о преддверии ада. «Ее мать!» — пастор сглотнул и прочистил горло. «Вы этого не знаете, но ее мать была ведьмой!» «А ее отец...» Он ахнул, сжал кулаки, явно заставляя себя окончить фразу. «Ее мать забеременела в тюрьме, так и не познав там мужчину! Ее отец был демоном!» «Это просто смешно!» — разозлился Венер. На этот раз Пенни упала на колени. Габриэль бросился к ней. «Довольно!» — громко воскликнула Мари. Это единственное слово, казалось, отозвалось эхом в лесных дебрях. «Все до единого обернулись к путешественнице». Пенитанс подняла голову, прядь желтых волос закрывала ее лицо. Двумя пальцами Мари подняла треуголку. «Я видела, что произошло, как раз перед тем, как дерево упало». Она выждала, пока ее заявление произведет на отряд должное впечатление, после чего, переключив свое внимание на Ефраима, продолжила. «Я понимаю, что вы на эмоциях, но вы заблуждаетесь». Пастор снова встал, опираясь на костыль конец которого увяз в земле. «Я не заблуждаюсь», — возразил он резким голосом. «Демоны сопровождают мою дочь с самого рождения. Рано или поздно демон должен был одержать верх». «Мне надоела ваша чушь», — ответила путешественница. «Я видела, как пенитанс спасла вам жизнь, и я не единственная. Не так ли?» — обратилась она к Жустиньену. Молодой человек вздрогнул. Впрочем, того, что Мария произведет его в свидетели, следовало ожидать из-за тех зачатков отношений, которые он установил с ней. Его было не обмануть. Мари не могла видеть Пенни. С того места, где она находилась, это было невозможно. Жустиньен после Пенни и пастора был ближе всего к месту происшествия, но даже он не мог ничего разглядеть из-за густой листвы бука. Мари, скорее всего, знала это. Даже наверняка знала. Жустиньен почесал щеку, одной рукой откинул назад свои спутанные черные волосы Теперь все, кроме Габриэля, смотрели на него. Эфраим с застывшим лицом, Венер из-за темных очков, Пенни с надеждой, и, конечно, сама Мари. Мария, которая, вновь опустив край треуголки, будто ускользнула, ушла в сторону. Все чего-то ждали от него. На сей раз, хотел он того или нет, ему пришлось выбрать сторону. Ему следовало сказать правду. Он ничего не видел, но взгляд пастора... И это глубокое презрение, с которым он смотрел на свою дочь, его постоянное стремление подчинить ее, ограничить малейшие движения. Все это было слишком знакомо молодому дворянину. И именно по этой причине, а вовсе не потому, что был очарован Мари, Жустиньен заявил. «Я это видел. Пенни оттащила Ифраима назад. Она хотела спасти его». Венер нахмурился, а на лице Мари появилась улыбка. Она забралась на ствол и жестом пригласила Жустинена последовать за ней. На другом конце дерева корни, вырванные из земли, все еще были влажными. Марина наклонилась, чтобы осмотреть повреждения. «Ливни ослабили почву», — заключила она. Неудивительно, что размыло основание. Жустинен вздрогнул. Он не ожидал столь рационального объяснения. Насекомые стайками выбирались из-под корней. На мгновение молодому дворянину показалось, что посреди коричневой грязи вспыхнуло яркое пятно — гранатово-розовое перо красного кардинала.